Глава двадцать д е в я т Накануне дня Д. Утро. Лондон. Екатерина нашарила смартфон на прикроватной тумбочке, проверила сообщение и отправилась искать Матео. Прошла через гостиную, потом через большую библиотеку и, наконец, на кухню. д ж е н и с к и н у л нам какой-то файл, сказала она Матео, уписывающему завтрак. Знаю, я получил код для расшифровки СМС-ской. Хочешь кофе? Предложил он. По-моему, это срочно. Заметила она. Что бы там ни случилось у Дженис, уверен, это может подождать минут десять. Ты голодная? Она не ответила и с мрачным видом наполнила чашку. У тебя даже кухня больше моей студии в о s л о Заметила она. Это просто кухня, какая разница. Екатерина кивнула и развернулась, намереваясь вернуться в спальню, чтобы ознакомиться с содержанием файла от Дженис. Что такое? настойчиво спросил Матео. Просто я начинаю к тебе привязываться, но мы с тобой с разных планет, и это меня пугает. п о с и д и со мной, пожалуйста. Джинс подождет. Я хочу кое-что тебе рассказать. Взгляд Матео затуманился. Он сделал глубокий вдох. Нужно было найти в себе силы погрузиться в прошлое и вытащить на поверхность то, что сделало его таким, какой он есть. Опустил ладони на стол, как с к а з и т е л ь готовый отворить двери в свой мир. И заговорил. Однажды утром, когда в двадцати километрах от дома подожгли три деревни, Хуан понял, что его семье опаснее оставаться здесь, чем у е з ж а т ь Однако участь тех, кто решил сбежать, не вселяла уверенности. Правительственные войска превратили гражданское население в заложников, вынуждая их противостоять партизанам. Тески сжимались день ото дня. Минные поля, дороги, изрытые минометными обстрелами, бомбардировки деревень. да еще этот слух, что х м е р ы похищают детей и заставляют их сражаться. Наступила ночь. Хуану не удалось успокоить восьмилетнюю дочь пятилетнего сына, и он решился. Пришло время попрощаться с домом. На утро они отправляются в путь. Был вторник, начало сухого сезона. За холмами уже чуть б р е ж е л рассвет. Те, кто поднимался на их вершины, мог видеть всю равнину, покрытую красным кружевом, терявшимся где-то за горами. Хуан сложил в сумку необходимый минимум провизии, который позволит его детям продержаться несколько дней: печенье, три рисовые лепешки, сухофрукты, два кусочка лакрицы. Он хранил эти сладости как сокровища, приберегая их на тот день, когда снова царится мир. Любовался ими перед сном, когда его никто не видел, как в е р у ю щ и й любуются статуей Божества м о л я с ь о чуде. Хуан вручил скромный сверток дочери и усадил ее в повозку рядом с братиком. Вечером местные крестьяне пока еще могли ездить по дороге вдоль границы. Они были слишком стары, чтобы вызвать чьи то опасения, а их телеги слишком хорошо п р о с м а т р и в а л и чтобы в них спрятать бойцов. Но двое детей могли остаться незамеченными, укрывшись черным как ночь покрывалом. Хуан расстоловал детей и пожелал им доброго пути, пообещав приехать к ним как только получится. Он постарался успокоить дочь и крепко прижал к себе сына. прося его пообещать присматривать за сестрой. Я пообещал и не плакал, пока повозка не отъехала достаточно далеко. Отец превратился в точку на горизонте. Я взял сестру за руку и поклялся ей, что мы скоро вернемся. Ведь ты же ложь. Но отец солгал первым, когда уверял нас, что приедет за нами. На нашу повозку напали, когда мы пресекали границу. Я никогда больше не видел сестру и теперь не могу даже вспомнить ее лица. Так что, когда ты говоришь, что мы с разных планет, ты в чем-то права. Но ты должна знать, что в моем детстве было столько страха, что теперь я разучился бояться. м а т е о встал, поцеловал Екатерину в губы и вышел из кухни. Она бросилась за ним, догнала и прижалась к нему. Около полудня, Киев. Витя нервно барабанил по столу. В дверь постучал брат. Заходи, ты ж е не ждешь, чтобы я тебя открыл. Хорош тебя н а с т р о е н и е как погляжу. Есть новости от Майи? – спросил Алик. Если были, оно стало бы еще лучше. Не спокоишься? Не знаю, что происходит. Она не пришла в назначенное время. Но я ей доверяю, наберемся терпения. Я могу что для тебя сделать? Откинь м о ё кресло назад, а потом ч у т о к о т о двинь. Черт е подножки, опять застряли в проводах от компа. Алик подошел к б р а т у б л и з н е ц у собираясь переставить инвалидную коляску. в и т я остановил его махом руки и наклонился к экрану. Ты видишь то же, что и я. Пораженно проговорил он. Алик прочел вы светившееся сообщение. Предупреди остальных, сказал он Вите, попроси приехать как можно скорее, если понадобится оплати билеты. Объясни, что это с р о ч н о и выбор у них нет. А я займусь подготовкой комнат и активирую Донжон. 11:30 Тель-Авив. Давид нашел Джени спящей на диване в гостиной. Заметив на половину оторванный карман пиджака, он уселся рядом и стал ждать. Как только его подруга открыла глаза, он обнял ее и принялся утешать, ни о чем не расспрашивая. Потом, как обычно, пошел на кухню, приготовил завтрак для нее и принес поднос в гостиную. Дженни с п р и с т а л ь н о посмотрел а на него и признала, что он потрясающий друг, возможно, даже лучший в мире и талантливый художник, которому стоит как можно скорее вернуться к картине. Она доставила ему д о с т а т о ч н о х лопот. И направилась в свою комнату. Давид с сомнением проводил ее взглядом. После долгого душа Дженни свернулась в гостиную все так же в черном. Пойдешь на работу? Осведомился Давид, который за это время не сдвинулся с места. А что мне еще остается? Может лучше отвлечься, попутешествовать, ненадолго уехать из т о л л я в и в а Я, конечно, не стану тебя уговаривать, но может быть, согласилась она. Но сначала мне нужно поговорить с Эфроном. Давид вышел с ней на улицу, садясь в такси, она услышала, как он крикнул ей: "Почему это сказала, возможно, даже?" Около тринадцати ноль ноль где-то в Северном море. Кардели оставалась на палубе, несмотря на брызги, ветер и пену, летевшую от форштевня. Облокотившись о п е р и л а она смотрела вдаль, на горизонте уже виднелись берега Нидерландов. "Пойдем на нос, поиграем в Титаник", предложила она брату, проверявшему сообщение. Диего поднял взгляд. Мы едем в Киев, объявил он серьезно. Почему в Киев? Они откликнулись на мой призыв. Группа собирается в полном составе у Виталика. Я правильно расслышала? Мы все встречаемся вживую? Что ты им сказал? Изумленно спросила Карделия. Правда, что Шелдон пытался тебя убить. Карделия была полна решимости. Видишь, сообщила она брату. И я сдержала слово. Все эти годы ожидания скоро о к у п я т с я Теперь я в этом уверена. Альба будет отомщена, мы их раздавим, уничтожим. Она улыбнулась, повернулась к берегу и прокричала на ветер: "И устроим злом века! Так даже Рим". м а т е о и Екатерина собирались связаться с Дженис, но тут их мобильники завибрировали одновременно. Они в тропях собрали вещи, запрыгнули в такси и помчались в аэропорт. ю мечина слежка за б а р н ы м потеряла актуальность. Сообщение Виталика нельзя было истолковать как-то иначе. Тогда же т е л а в и в приехав в редакцию, Дженис н направил с прямиком в зал заседаний. Редакционное собрание уже заканчивалось, команда обсуждала последние сюжеты завтрашнего выпуска. Увидев выражение лица, э ф р о н прервался и в л е к девушку в соседний кабинет. Что случилось? спросил он. Она поделилась с ним сведениями, которые нашла в сообщении Ноа, и этим ограничилась. Ни слова об участи подруги. Это делал д е л и к а т н о е Дженис, похоже, ты наткнулся на горячий материал. Может, получиться сенсация, о которой мечтает любой главный редактор. Но ведь я должен заботиться о безопасности своих сотрудников. Что ты хочешь от меня услышать? Чтобы я велел тебе копать дальше или все бросить, потому что это слишком рискованная затея? э р т о н Кэш мелкая сошка по сравнению с Шварценом. Его состояние оценивается в пятьдесят семь миллиардов долларов. Опаснее и могущественнее человека не соскать. И вдобавок его окружают люди того же сорта. Ты ведь поняла, что я подразумеваю под словом "деликатное"? Мобильник Дженис завибрировал. Она прочла сообщение от Виталика и извинилась перед Эфроном. Мне нужно уехать, это срочно. Могу я узнать, куда ты собралась? В Украину. И мне нужен аванс. Можешь перевести его на мой счёт. Прости, но я правда должна ехать. Времени у меня только на то, чтобы забежать домой за вещами. Ифрон взглянул на нее с легкой улыбкой на губах. Похоже, ты приняла решение ещё до разговора со мной. В добрый путь. И требую регулярных отчётов. Но Дженис была уже на лестнице. Неужели сообщение Диего убедило Витю и Алика нарушить самое главное правило безопасности и созвать группу в Киев? Что дало им на это право? И отчего такая спешка? Нет, дело не в том, что с о о б щ и л им Диего Спарома. Конечно, к а р д е л я и Диего нужна была помощь остальных, чтобы осуществить задуманное. Но даже взлом века, как его гордо о крестила к а р д е л и я можно прекрасно организовать на расстоянии. Что же касается в и т и и Алика, особой власти у них не было. Они просто использовали пароль, о котором мы условились давным давно. У каждого есть право сорвать стоп-кран в поезде. Просто тот, кто это делает, должен это решиться оценить последствия своих действий. Так что же увидели братья на экране компьютера, чтобы решиться с о з в а т ь группу? Одну фразу, подытожившую все, о чем Екатерина и Матео начали подозревать в лондонском отеле. Суть этого масштабного проекта, как признала сама Екатерина, пока что была и м н е и сна, но очертания они уже угадывали, что и заставило их отправиться в Рим. Сумерки хищников начинаются. Много лет назад сложился некий альянс, союз олигархов, столь богатых и могущественных, что ничто не могло их остановить. Завладев энергетическими ресурсами, сельским хозяйством и фармацевтической промышленностью, взяв под контроль средства связи и информации, соцсети, телеканалы и большую часть газет, эти хищники готовились перейти к завершающей фазе своего плана, завершающей и необратимой подарить себе богатейшие страны. поработить их, вручив власть авторитарным правительствам, состоящим из своих. к и т а й Индонезия и Индия, Россия, Турция, Бразилия, страны Персидского залива, а с недавних пор и США. Более четырех с половиной миллиардов человек уже были под их игом. Человечество медленно двигалось в указанном ими направлении. Оставался последний очаг сопротивления, последний оплот — Европа. И барон посол альянса делал все, чтобы его сокрушить. свергнуть последние демократические режимы и безраздельно властвовать над народами и их богатствами. Теперь вы понимаете, что побудило в и т ю и Алика так поспешно созвать группу. Многоголовое чудище: Эртон Кэш, Роберт Бердак, братья Кейдж Шварцон, Стефан Баран и другие, чьих имен я еще не знаю. Что могли сделать девять человек против такой грозной силы? Как я уже говорила вам в начале нашей беседы. не просто возмущаться, протестовать и обвинять, а действовать. Каким же образом? Екатерина, Матео, Карделия, Диего, Дженис, н Витя, Алик и Майя были завербованы не случайно. Все эти годы к и б е р а т а к стали для них своего рода долгой подготовкой, обучением. с Лучившаяся то й н о ч ю в осло только начало. Все они были связаны, х о т ь и не знали, что однажды им предстоит совместная война. Первое сражение, которое началось после сбора в Киеве. Заключалось в сборе доказательств, и талантов группы было недостаточно, чтобы защитить их от грядущих опасностей. Они приступили через правила, и теперь в ход пойдут любые средства, и с их стороны, и со стороны зла. Как эта война связана с борьбой, которую вели Диего и к а р д е л и я Чтобы изучить противника, нужно проявить смирение и ум. Они собирались оставлять п с и о п а м м о н о п о л и ю на манипуляции. Помните, что Ноо сообщила Дженис. Деморализация противника старая как мир тактика. Похищая средства руководителей фармкомпаний Диего и Карделя, передавали армии хищников с о о б щ е н и е м ы есть. Вы не знаете, кто мы, но теперь вы знаете, что мы можем вас достать». Достаточно, чтобы занять их умы и отвлечь. Выкачив у каждого по пять миллионов. к о м а р и н а укусках сказал бы Карделя. Символ цены не имеет. И к тому же мы собирались забрать у них куда больше. А Майя, к а к о е о т н о ш е н и е все это имеет к заданию, п р и в е д ш е м у ее в Стамбул и ф о т о г р а ф и и той девочки с ангельским личиком. Ее зовут Наиля, она ключ. Какой еще ключ? Ключ от клетки для хищников. Но кто же передал Майе эту фотографию? Кто отправил сообщение Вите и Алику? Кто наконец забил тревогу и решил созвать группу? Я. И кто вы для них? Девятое. Зал видеоконференций. Резкий обрыв соединения, установленного в 0000 GMT по защищенному протоколу. Над Киевом вставала луна, и воды Днепра сверкали в ее лучах. На берегу реки просыпался небольшой собняк XIX века. Окна его светились в ночи подобно маяку. Внутри на круглом столе уже стояли на готове девять компьютеров. Вдоль стен помигивали диоды серверов заключенных в охлаждаемые корпуса. Через несколько часов впервые за всю историю группа девять соберется за этим столом, почти в полном составе. Сумерки хищников вот-вот начнутся.